Ольга Гер, хозяйка магической фабрики, будь моей женой. Глава первая. Кто здесь? Это без всяких сомнений она. За моим плечом раздался п е с к л я в ы й голосок. Так говорят взрослые, не у м е л о пародируя детей. Я дернулась и испортила фотографию, за что получила нагоняй. Ты уверен, Рю? переспросил другой голос. Женский, в о з р а с т н о й его обладательницы должно быть хорошо за семьдесят. Абсолютно, ответил песклявый и добавил зачем-то: "Ух, фото наконец было готово". И я к р у т а нулась вокруг своей оси, выискивая болтунов. Вы говорите обо мне? Спросила, но ответа не дождалась. Площадь, как всегда, была забита туристами, но рядом со мной не стоял никто, кто мог бы вот так говорить. Я что же слышу голоса? Не помню, чтобы в моей семье были психические заболевания. а л и с ты чего? Ко мне подошла Юля, подруга, с которой мы вместе подрабатываем и снимаем квартиру. Слуховые галлюцинации, мрачно пояснила я и поправила высокий парик. Солнце напекло голову. День сегодня выдался непривычно жарким. Я сварилась в парике и костюме, но такая у меня подработка. Я императрица, а точнее аниматор. Переодеваюсь в Екатерину II и фотографируюсь с туристами на площади. А ведь год назад я приехала в Питер поступать в театральный, но провалила экзамены. Вот только отказаться от мечты – это не про меня. Алиса мирная никогда не сдается. Мама говорила, что я полная противоположность своей фамилии. Никакая я не мирная, а настоящий завоеватель, прущий на пролом. Буду поступать в следующем году и на этот раз подготовлюсь как следует. А пока живу с ю л ь к о й в однушке, работаю продавцом в бутике, а в выходные аниматором на площади. И все было бы не так плохо, если бы не голоса. Их слышала лишь я. Это дурной знак. Все началось ночью накануне, когда меня р а з б у д и л а вспышка яркого света. Надо мной, будто взорвался фейерверк, и окатил тело разноцветными брызгами. Я ж подскочила на кровати, но свет быстро погас, и я решила, мне все привиделось про соня. После так и не смогла уснуть. Всё тело ломило, как во время простуды. А на следующий день появились голоса. Может, я подхватила грипп, какой-то особый штамм, вызывающий галлюцинации? Это бы всё объяснило. Сходи, умойся, посоветовала Юля и указала на кабинку общественного туалета. Тебе сразу п л е г ч а е т Отличная идея, кивнула я. До кабинки было метров тридцать. Я поспешила к ней, а голоса продолжили меня преследовать. Она уходит? – заволновался п е с к л я в ы й Мы ее теряем. Нельзя этого допустить. Берем сейчас, воинственно заявила старушка. Кого берем? Куда? – заметалась я. Если меня, то пожалуйста, не надо. Я прибавила шаг. Поскорее укрыться в тесном пространстве кабинки – все, чего хотела. Надеюсь, там голоса оставят меня в покое. Помещение без окон с одной дверью, закрывающейся на щеколду, идеально, чтобы забаррикадироваться и переждать. Пусть общественный туалет не самое приятное место, запахи, антисанитария, но я уж как-нибудь потерплю. Лишь бы голоса отстали. Можно набрать номер спасательной службы, но что я скажу оператору? Приезжайте, я слышу голоса. Машину в самом деле пришлют с красным крестом на б о к у и увезут меня к таким же слышащим. А мне завтра в бутик. Потеряю эту работу, придется вернуться в родной город н и с чем. А это намного страшнее, чем какие-то там голоса. До кабинок было рукой подать, как обычно перед ними выстроилась вереница страждущих. и г н о р и р у я их, я проскочила вперед. Девушка, вы куда? – возмутилась передистоящая женщина. Не видите, что здесь очередь? Мне очень надо, – ответила я и захлопнула дверцу перед ее носом. И лишь после этого смотрелась. Мерлинова борода! От шока я застыла с открытым ртом. Или уровень общественных туалетов за последнюю неделю р е з к о в ы р о с или я попала черт знает куда. Помещение, где очутилась, было с квартиру студию, хотя снаружи кабинка казалась весьма скромных размеров. А еще здесь стояла джакузи, такой мини бассейн, наполненный теплой водой, от которой поднимался пар. Надо было пропустить женщину вперед. Запоздала вздохнула я. Куда бы я ни угодила, это точно не общественный туалет. Я читала о порталах в другие измерения, но кто бы подумал, что такое обнаружится в общественном туалете? На всякий случай потрогала стену рукой. Вполне реальная, гладкая, прохладная. В общем, как настоящая. Если это галлюцинация, то я ставлю ей десять баллов за правдоподобность. Осмотревшись, поймала собственное отражение в зеркале. Я все еще в образе Екатерины, а л о е пышное платье с глубоким декольте и белый парик. Последний съехал на бок и я стянула его. Голове сразу стало легче. Неожиданно вернулись голоса, они сюда последовали за мной. Ты опять все перепутал, Риу, обвинила та, что постарше. Она попала не туда. А куда? – пискнул второй. Сейчас посмотрю, пробормотала невидимая старушка, а потом вдруг выдала: «Ой! Что значит «ой»?» Заволновалась я. Вы куда меня отправили? Понятное дело, что в моем перемещении виноваты эти двое. Им повезло, что они невидимые. Я страшно в гневе. Выбирайся оттуда! – нервно выкрикнул пескявый. Если он тебя застанет! Поздно, произнесла трагическим шепотом старушка. Он уже здесь. Кто? Уточнила я, но ответа не услышала. Голоса смолкли. Как перенести меня непонятно куда, так это запросто. А как расхлебывать последствия, так они сразу в кусты. Впрочем, мне тоже стало недоголосов. Все потому, что единственная дверь в в а н н о й начала открываться. Кто-то спешил окунуться в горячую водичку, а тут я чужачка в водовильном наряде. Вот это будет встреча. Главное сейчас не теряться. Актриса я или кто? Сыграю что-нибудь? Будет проверка моему мастерству. Я повернулась к двери и приняла максимально расслабленную позу. Вроде как имею право здесь находиться. Ничего странного не происходит. Мне не повезло. С самого начала в ванную вошел мужчина. С женщиной все могло быть проще, а мужчина? Он сходу уставился в глубокий вырез императорского платья. Вряд ли реальная Екатерина носила столь откровенные наряды, но туристам мужского пола нравилось. Я тоже не осталась в долгу и окинула любопытным взглядом незнакомца. Его одежда выглядела стромодной: не пиджак, а скорее сюртук, не джинсы, а штаны, не кроссовки, а сапоги. Наметанный глаз продавца бутика отметил, что материалы с п л о ш ь натуральные и дорогие. А ну и понятно, хозяин шикарной ванны не может быть беден. Еще на нем были кожаные перчатки, а в руках трость с набалдашником в виде песочных часов. Между прочим, рабочих. В них, как ни в чем не бывало, сыпался песок. Я ничего подобного прежде не встречала, а потому ненадолго зависла на движении песчинок. Лишь после этого подняла взгляд и посмотрела мужчине в лицо. Он был старше меня примерно лет на шесть-семь. Мне девятнадцать, значит, ему где-то двадцать пять. Высокий, статный, с в о л о в ы м и чертами лица, одним словом хорош собой. Темные волосы к о р о т к о подстрижены, густые брови сошлись на переносице. Это он из-за меня охмурится. Брутальным я бы его не назвала, скорее интеллектуал с изрядной долей сарказма в серых, как дым, глазах. Эти самые глаза, вдоволь н а л ю б о в а в ш и с ь вырезом, наконец удостоили внимания моё лицо. Рорк Хейден к вашим услугам, насмешливо представился он. А кто вы, позвольте узнать? Императрица с припугой ляпнула я и присела в неловком реверансе. В ответ он тростью приподнял край моей юбки. Не слишком ли фривольный наряд, ваше величество? хмыкнул он. Про сарказм я не ошиблась. ж е л ч и е в голосе Рорка х е й д е набыло хоть отбавляй. Ты кто такая? Он резко сменил тон. С вежливостью у него тоже проблемы. Я не успела ничего ответить, по правде говоря, не было годной версии. Как он двинулся на меня, пришлось пятиться, и так до тех пор, пока не уперлась спиной в стену, холодную, между прочим. От соприкосновения со стеной по коже побежали мурашки. Взгляд мужчины тут же переместился ниже, опять в район моей груди. Эй, куда вы смотрите? Возмутилась я и прикрылась руками. Я приличная девушка. Да неужели? Искренне удивился он. Я был уверен, что приличные девушки не пробираются тайком в ванную к незнакомым мужчинам. Он сделал еще шаг вперед, поднял трости снова, направил ее на меня, как будто хотел толкнуть в плечо. п р е к р а т и т е тыкать меня своей палкой! в о з м у т и л а с ь я и тут же густо покраснела, сообразив, насколько двояко это звучит. Вы правы. Где же мои манеры? Рорк снова вернулся к о б м а н ч и в о у в а ж и т е л ь н о м у тону. Затем прикусил уголок перчатки на свободной руке и стянул ее зубами. Возможно, такое прикосновение леди больше понравится. То, как он это произнес, заставило насторожиться. Он будто не коснуться меня собрался, а как минимум применить химическое оружие. Когда он потянулся ко мне, я вся сжалась, а под конец вовсе зажмурилась. Затем ощутила легкое касание, тепло чужих пальцев на своей щеке и больше ничего. Это все, я открыла глаза и встретилась с удивленным взглядом Рорка. Он был поражен до глубины души, прям таки потрясен. Быстро отнял руку от моего лица и тут же снова прижал, на этот раз всю ладонь, не только кончики пальцев. Может, хватит меня лапать? — н а с у п и л а с ь я. Но он как будто не слышал. Ты, прошептал он, я ничего не вижу. Тогда вам следует обратиться к а к у л и с т у пробормотала я, чувствуя, что потеряла нить разговора. Мы сейчас вообще о чем говорим? Ох, чую пора выбираться, пока не стало хуже. Рорк снова брал руку и на этот раз потянулся к моей шее. Решила за нее подержаться. Естественно, я не могла этого допустить. Мало ли какие у него планы. Вдруг он вздумал меня придушить. Не смейте! Я взмахнула руками, прикрываясь. Рорк Хейден в самом деле остановился. Так-то лучше, кивнула я и тут же поняла, с м у ж ч и н о й что-то не так. Он не просто остановился, он застыл. И не только он, кстати. Скосив глаза на джакузи, я отметила, что пар, поднимающийся от воды, не двигается. Он буквально завис в воздухе. Я протянула руку и пощелкала пальцами передносом Рорка. Ноль реакции. Вот таким неподвижным он нравился мне гораздо больше. Пользуясь случаем, я внимательнее рассмотрела его лицо, особенно поразили дымчатые глаза, в обрамлении длинных черных ресниц. Мне б такие. Тонкие губы, волевой подбородок. Все подробно изучило. Красивый, но слишком мрачный. Взгляд намного старше двадцати пяти лет. Про таких говорят, рано повзрослел. значит, есть в прошлом какая-то темная печальная история. Но это не мое дело. Рорк по-прежнему не двигался. Кажется, я заморозила человека. Это ведь была я? Ты, подтвердил пескявы й голос. Читаешь мои мысли? Насторожилась я. Этой с п о с о б н о с т и у меня нет. Ты просто говоришь вслух. Вводится за мной подобное. В стрессе не контролирую себя и начинаю проговаривать мысли вслух, сама того не замечая. А сейчас у меня такой стресс, просто ого-го. А вот Рорк может заглянуть в твое прошлое. Скорее уходи оттуда, пока он не очнулся, посоветовал п е с к л я в ы й Я была порядком зла на голоса за то, что они затащили меня неизвестно куда, но все-таки последовала их совету. Обогнув застывшего мужчину, бросилась прочь из чужой в а н н о й За дверью меня ждал очередной сюрприз: не родная площадь с туристами, а чья-то чужая спальня. А я то надеялась, что дверь вернет меня обратно, но увы. Не все так просто со скачками между измерениями. Выход справа, подсказал песклявый. Дверь ведет в коридор. Быстро туда. Делать нечего. Я рванул а в указанном направлении. Сейчас главное оказаться подальше от мрачного т и п а в ванной, а там видно будет.